Было привычное зрелище атакующей части. Ей предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом разделявшие обе армии осеннее поле, поросшее, качающиеся на ветру сухой полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будиком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросить гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев.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 В это время атакующие подошли на сближение с неприятелем. Огонь прекратили. В наставшей тишине устоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто, словно они были на месте Антипова, и как он, подведя людей к краю австрийской щели, в следующую минуту должны были выказать чудеса находчивости и храбрости. В это мгновение впереди, один за другим, взорвались два немецких 16-дюймовых снаряда. Черные столбы земли и дыма скрыли все последующее. «Ела! Готова!» Кончал базар. Побледневшими губами прошептал Галиулин, считая прапорщика и солдат погибшими. Третий снаряд лег совсем около наблюдательного. Низко пригибаясь к земле, Все поспешили убраться с него подальше. Галиулин спал в одном блиндаже с Антиповым. Когда в полку примирились с мыслью, что он убит и больше не вернется, Галиулину, хорошо знавшему Антипова, поручили взять на хранение его имущество для передачи в будущем его жене фотографические карточки которой во множестве попадались среди вещей Антипова. Недавний прапорщик из вольно определяющихся механик Галиулин, сын дворника с Стиверзинского двора и в далеком прошлом слесарский ученик, которого избивал мастер Худалеев, своим возвышением обязан был своему былому истязателю. Выйдя в прапорщики, Галиулин, неизвестно как и помимо своей воли, попал на теплое и укромное место, в один из тыловых захолустных гарнизонов. Там он распоряжался командой полуинвалидов, с которыми такие же дряхлые инструктора-ветераны по утрам проходили забытый ими строй. Кроме того, Галиулин проверял, правильно ли они расставляют караулы у интендантских складов. Это было беззаботное житье, больше ничего от него не требовалось. Как вдруг вместе с пополнением состоявшим из ополченцев старых сроков и поступившим из Москвы в его распоряжение, прибыл слишком хорошо ему известный Петр Худалеев. «А, старые знакомые!» — проговорил хмуро усмехаясь Галиулин. «Так точно, Ваше благородие!» — ответил Худалеев, встал во фронт и откозырял. «Так просто это не могло кончиться!» При первой же строевой оплошности прапорщик наорал на нижнего чина, а когда ему показалось, что солдат смотрит не прямо во все глаза на него, а как-то неопределенно в сторону, хряснул его по зубам и отправил на двое суток на хлеб и на воду, на губу твахту. Теперь каждое движение Галиулина пахло от месткой до Очевидно, все таким способом в условиях палочки. субординации было игрой слишком беспроигрышной и неблагородной. Что было делать? Оставаться обоим в одном месте было дальше невозможно. Но под каким предлогом и куда мог офицер